Глава 18. Трудный для пожарных день. Они ехали в переполненном автобусе, в окнах которого не было ни одного стекла, за исключением лобового, и всё равно в салоне было неимоверно душно. Ожиревшие и удивительно жизнерадостные пассажиры сидели на жёстких скамейках и просто на полу, стояли в проходе и на ступеньках, громко разговаривали, пели и храпели. Багажные полки были завалены мешками, коробками и чемоданами, в которых что-то хрюкало и визжало. Время от времени на голову Геры и Дикабраза падали то сетки, то сумки, но их хозяева вовсе не переживали по этому поводу и небрежно закидывали поклажу на прежнее место. "У тебя в порте свой дом?" спрашивал Дикабраз у Геры, четвёртый час подряд дымя неискончаемой сигарой. И не дождавшись ответа, делал вывод: Ты, наверное, неплохо зарабатываешь. Когда-то и я швырялся деньгами налево и направо и мог позволить себе купить собственный самолёт. А потом подумал: "А на кой хрен он мне сдался?" И не купил. И представляешь, до сих пор об этом не жалею. Тут ему на голову свалился мешок с поросенком, и Дикабрас ненадолго замолчал. Не глядя, он швырнул мешок куда-то назад. Вытер руки о штаны и сказал: "Я некоторое время тоже жил в Портии. Был у меня там один бизнес. Я ворочил миллионами. Потом мне это всё надоело, и я с головой ушёл в политику. Кстати, как ты относишься к радикальной оппозиции в правом крыле палаты?" "Отрицательно", ответил Гера. "Я тоже", сказал Дикабрас и крепко пожал Гере руку. Я давно заметил, что у нас с тобой по многим вопросам совпадают взгляды. Но их взгляды радикально разошлись, когда автобус прибыл в Порто-в-Спейн. Дикабрас наотрез отказался идти в отель Башня пешком, хотя от автовокзала до набережной было не больше 2 км. Ты такой богатый, а не можешь позволить себе такси, ворчал Дикабрас. Лично я люблю комфорт. Чего я зря башмаки и стаптывать? У тебя деньги есть? спросил Гера и решительно пошёл к скверу, в котором было не так жарко. Дикабраз догнал его и, нахмурившись, некоторое время шёл за ним молча. Что это ты всё про деньги, да про деньги? презрительно сказал он. Это жалкая бумага, недостойна того, чтобы забивать гол в настоящему мужчине. Если я захочу, то позвоню своим знакомым банкирам, и они одолжат мне любую сумму. Хочешь миллион, хочешь два. Гера не слушал болтовню Дикабраза. Он шёл по влажной дорожке между сочных газонов, на которых работали поливальные системы, и думал о тех делах, к которым надо было приступить немедленно. Во-первых, позвонить во ВЭК компанию и сообщить о том, что Фантомы по приказу генерала Чиффинджа сбили лиджету Южного берега Тринидада, о чём боевой генерал лично признался сегодня в полдень в прямом эфире. Этот военный иулок сам взял на себя вину, и теперь гире не придётся выплачивать авиакомпании огромную сумму за уничтоженный самолёт. По сути дела, Ангера собственными руками грохнул лиджет, посадив его на воду с выпущенным шасси. Но коль генерал мечтает о славе борца с терроризмом, то пусть вместе со Славой получит иск о возмещении ущерба. Второе надо связаться со страховым агентом и подписать с ним договор о страховании отеля. И третье дело. Пора прекратить мучить Лисицу, снять с её все необоснованные упрёки и признаться ей в своих чувствах. Пожалуй, это даже не третье дело, а второе. Собственно, а что мешает сделать его первым? Что может быть важнее счастливой личной жизни? И авиакомпания и страховой агент подождут. Сегодня Гера сорвет с себя маску холодности и высокомерия. Он побреется, примет душ, уложит феном волосы, оденет испанскую шелковую рубашку и узкие брюки-дудочки, заполнит пикниковую корзину бутылками с ромом и фруктами и пригласит лисицу на берег океана. «Ты посмотри, у меня уже...» Подошва оторвалась от твоих пешеходных прогулок. Проворачивал Дикабрас, прыгая на одной ноге, чтобы лучше было видно оторванная подошва на второй ноге. Какой однако занудный Санчо Панса достался Гере. Стало темнеть, когда Гера и Дикабрас вышли на набережную. Роскошные отели, выстроившись в ряд, манили музыкой, ярким освещением и головокружительными запахами. Хорошо одетая публика фланировала по тротуару, выложенному из фигурной плитки. — А твой отель красивый? — спросил дикобраз, голодными глазами пялясь на сервированные столики ресторана и рискуя свернуть себе шею. — На этом берегу ему вообще нет равных, — скупо ответил Гера. — А ресторан хороший? Ты чем кормишь постояльцев? Голод так подействовал на Герру, что он, удивляясь самому себе, с удовольствием поддержал навязанный Дикабрасом разговор. Обычно на ужин я подаю большую тарелку с огромной отбивной из свиной ляжки и жареные на открытом огне бараньи рёбра. Дикабрас судорожно сглотнул. А выпить? Что ты даёшь народу выпить? Красное сухое вино туристы наливают себе сами, сколько хотят. По средиресторана стоит огромная бочка с краном, сказал Геран, и хотя это было сущая правда, от голода он сам не поверил в это чудо. И ещё предлагается на выбор пять сортов водки и коньяка или рома. А виски? Виски у тебя есть? Хоть залейся. Где ж чёрт возьми твой отель? взмолился Дигабрас. Мы уже почти пришли. Сейчас между деревьев ты увидишь белую башню. Дикабразо так хотелось обглодать жареные на открытом огне бараньи рёбра и залиться виски, что он сделал финишный рывок. Несмотря на короткие ноги и оторванную подошву, ему удалось обогнать героя, и он первым подскочил к чугунной ограде с надписью из больших латунных букв. Гери было интересно посмотреть Какое впечатление окажет на Дикобраза ракетоподобная башня, опутанная подвесными мостиками, и потому он не сводил глаз со своего голодного спутника? Реакция Дикобраза оказалась нестандартной. Он на мгновение замер, с некоторым недоумением глядя на то, что находилось за забором. Затем отошел на шаг, склонил голову, после чего как-то странно посмотрел на Геру. «Потянулся, как я не могу. «Хороший отель», — произнес он. «Необычный. Во всяком случае, ничего подобного я не видел. Похоже на учебный полигон для пожарных». Полагая, что Дикобрас по своему обыкновению несет какую-то чушь, Гера повернулся к своему детищу и... Потрясенный раскрыл рот. «Что, что это такое?» — пробормотал он, не веря своим глазам. Вместо белоснежной красавицы, между опалённых пальм громоздился обуглевшийся бетонный лом. Над ним, словно над извергающимся петоном, вился сизый дымок. Зрелище было настолько ужасным, что Гера, желая прогнать этот сон или наваждение, протёрла глаза. Но дымящиеся руины не пропали. Чёрным уродливым силуэтом они словно налипли на фиолетовое вечернее небо. Гера тряхнул головой и ещё раз посмотрел на латунные слова: Hotel Tower. Может быть, сгорел совсем другое это ли? Какая-нибудь другая башня? Он круто повернулся, кинул взгляд на улицу, на витрину супермаркета, на кафе Лагуна, в котором по вечерам любил выпить бокал джина с тоником. Никаких сомнений быть не могло. Сгорела его башня, его дитя, его лучшее творение жизни. Издав вопль отчаяния, Геро через ворота вбежал в парк. Под его ногами хлюпала чёрная вода. На газонах лежали комки пены, похожие на старый снег. Геро остановился у закопчённой стены с пустыми оконными проёмами. Это всё, что осталось от его отеля. Какой кошмар. Но как это произошло? Почему? "Да", протянул Дикабрас, подойдя к Гери. Вид у неудавшегося террориста был печальным. Бараньи рёбра, вкус которых он так явственно ощущал в своём рту, растаяли как дым. Это катастрофа. Перебер металл Гера, поднимая с земли оплавленную дверную ручку. Я не успел его застраховать. Плохо, согласился Декабраз, думая о том, что Гера, несмотря на печальное событие, всё-таки обязан его покормить в какой-нибудь харчевне. Как это могло случиться? вслух подумал Гера, с отрешённым видом рассматривая залятые пеной фрагменты лестницы, обугленные остовы дверей и мебели. Битое стекло. Сначала самолёт, потом отель. Это даже не полоса несчастья, это целый океан бедствий. К лисице сторощенная. Он решительно повернулся и быстрым шагом направился к выходу. Эй, ты куда? крикнул Дикабрас, кидаясь вслед за Герой. "К моей секретарше", не оборачиваясь, ответил Гера. "Она должна быть в курсе того, что случилось". Дикабрас не стал возражать, хотя понимал, что таксис снова отменяется и придётся ещё некоторое время шлёпаться оторванной подошвой по асфальту. Он справедливо полагал, что секретарьша не оставит в беде своего шефа, обязательно пригласит в дом и накормит ужином. Разумеется, и Дикабрас не останется голодным, а обмыть за ужином печальные события сам Бог велел. Настроение у него сразу пошло в гору, и он энергично зашагал рядом с Герой. Не горьой, с оптимизмом говорил Дикабрас, кидая взгляды на мусорные урны в надежде найти жирные курык-сигары. У меня масса знакомых банкиров, которые дадут тебе любую суду, причём под мизерные проценты. Отстроишься заново, разбогатеешь и вернёшь долг. Всё будет хорошо. Гера слушал этот несерьёзный трёп, и хотя был убеждён, что социальный состав знакомых Дикабраза составляют исключительно мусорщики, бомжи и сумасшедшие уголовники, у него на душе и в самом деле стало светлее и легче. Я должен увидеть Лисицу, мысленно повторял Гера, даже не пытаясь задать себе вопрос, а что изменится после того, как он увидит свою возлюбленную? Дикабраз тоже пребывал в предвкушении приятного вечера, который, по его представлению, будет состоять из обильного ужина, крепкой выпивки и общения с очаровательной секретаршей. Трудно сказать, с чего он взял, что ужины и выпивка будут обильными, а секретарша очаровательной. Видимо, сказывалась оптимистическая натура Дикабраза, которому будущее всегда виделось в розовом свете, несмотря на то, что прошлое было Чернее ночи. Уже в полной темноте они вышли на окраину города, застроенную недорогими коттеджами, в которых преимущественно проживал обслуживающий персонал отелей. Нетерпение подгоняло обоих, и если бы дорога была освещена получше, они непременно бы побежали. "Эта ваша секретарша замужем?" спросил Дикабрас. Героиска со взглянул на тёмное лицо Дикабраса и подумал: Наглец. Оставшуюся часть пути его голова была занята дилеммой. Где лучше поместить этого бродягу на ночь? На пляже или в гараже? Но все эти мелкие мысли словно ветром выдуло из головы, когда Гера приблизился к дому лисицы. Точнее, к тому месту, где этот дом когда-то стоял. Ему показалось, что он сошел с ума. И если бы не присутствие дикобраза, Гера наверняка пошел бы к врачу. Уютный коттедж, построенный прямо на пляже, исчез. На его месте торчали обугленные фанерные стены. «А где дом-то?» – спросил дикобраз и с подозрением посмотрел на Геру. Гера пялился широко раскрытыми глазами на раскиданные повсюду головешки, И не мог ничего сказать. Слова застряли в его горле. Может, ты чего-нибудь перепутал? предположил Дикабрас, не желая смириться с той мыслью, что сытные ужины и выпивка снова отменяются. Гера крутил головой, глядя на соседние дома. По этой линии шли нечётные номера. Коттедж, в котором жили пилот и лисица, имели номер 21 очко. Левея стоял девятнадцатый коттедж, правее двадцать третий. Двадцать первый, получается, сгорел. Не в силах стоять, Гера сел на дорожное ограждение. Мысли в его голове носились хаотично, словно фантомы в погоне за лиджетом. Не может быть. Это какое-то наваждение. Самолёт, отель, дом лисицы. Это не случайная череда событий, это проявление какой-то тёмной силы. Дикабр стоял поодаль, говоря в носу и кидая недоверчивые взгляды на Геру. Может, этот лётчик после катастрофы поехал от горя мозгами и возомнил себя владельцем отеля, потом придумал какую-то секретаршу? Мало ли, что ещё взбредёт в его воспалённую голову. Вдруг сейчас он объявит, что он нефтяной магнат и предложит пройти пешком еще километров двадцать до ближайшей вышки, где можно будет выпить и закусить в вахтовом вагончике. — Ну уж нет, — решительно подумал Дикобраз. — Никуда я больше не пойду. Хватит. Насмотрелся до пепелища. — Какие еще будут предложения? — спросил он и погладил себя по урчащему животу. — Не знаю, — пробормотал Гера. Никогда он еще не чувствовал себя таким растерянным. Ему казалось, что земля ушла из-под ног, и он повис в пустоте, где нет ни верха, ни низа, и всякое движение бессмысленно. Что могло случиться с лисицей? Может, она в больнице? А может, уже мертва? Два пожара за прошедшие сутки. Дикобраз, глядя под ноги, принялся ходить по пепелищу. Время от времени он нагибался, а потом он не могла. что-то поднимала, рассматривала в тусклом свете придорожных фонарей и откидывала в сторону. Такое ощущение, произнёс он, что здесь сначала перевернули всё вверх дном, а потом подожгли. Гера слышал, как под его ботинками хрустит стекло. Вот холодильник, донёсся голос Дикобраза из-за обломков стены. Почему он лежит, а не стоит? Значит, кому-то понадобилось его повалить. Раздался глухой стук. Кажется, Дигабрас открыл дверцу и проверил содержимое холодильника. Затем раздался хлопок, с каким пробка выходит из горлышка бутылки. Ты представляешь? Радостным голосом возвестил Дигабрас, приближаясь к Гере. Бутылка роба сохранилась. Правда, вот горячей как чай, но за неимением другого Он не договорил и с жадностью припал губами к горлышку. Гера немного пришёл в себя после того, как тоже отхлебнул из бутылки. Спокойно, сказал он себе. Сгорел отель и коттедж. Это плохо, но у меня нет фактов, что пострадала лисица. Это уже хорошо. Нужны телефон и терпение. Скоро я всё узнаю. Главное, чтобы с лисицей не случилось ничего плохого. Гера вынул из кармана все деньги, которые у него остались, и пересчитал их. Дикабрас, облизывая горлышко бутылки, ненавистливо следил за ним. Пойдём, сказал Гера. Далеко? Дикабрас принял это предложение без особого восторга. Он был бы не прочь переночевать здесь, рядом с горевшим коттеджем, а заодно порыться среди головешек. Вдруг уцелела ещё одна бутылка. В конце этой улицы есть дешёвое ночлежка Шторм, ответил Гера. Там же должен быть телефон. А ты уверены, что это ночлежка не сгорела? спросил Дикабрас, тряся бутылку и прислушиваясь, булькает внутри или уже нет. Тебе сегодня везёт до пожары.